служебное помещение общей части оперпунка и восьмого отдела оперативного управления а также узла связи в основном соответствует своему назначению с точки зрения хранения в нем военно оперативных документов но недостаточно по площади в связи с чем работа производится скученно Соответствующими столами и хранилищами эти помещения обеспечены. Следует отметить, что Генштаб, в том числе и указанные выше объекты, не располагает резервным помещением при передислокации или переходе в другое помещение укрытие для работы в случае необходимости. Охрана Генерального штаба, как внешняя, так и внутренняя, не усилена. И в основном оставлена в том виде, как она существовала в мирное время. Пересылка по городу оперативных документов из генштаба в иные пункты производится обычным порядком через фельдсвязь без дополнительной охраны, в целях устранения обнаруженных при проверке недостатков в хранении военно-оперативных документов и охране помещения Генерального штаба к Считаем необходимым. Первое. Оформить дела с военно-оперативными телеграммами, хранящиеся в общей части оперативного управления, и сократить круг лиц, прикасающихся с этими делами, с 6 до 2 человек. Второе. Установить твердый порядок в машинописном бюро по печатанию и размножению военно-оперативных документов и уничтожению черновиков и копировальной бумаги. Уничтожение черновиков, лишних и испорченных экземпляров, а также использование копировальной бумаги производить только по акту в присутствии старшей машинистки и представителя общей части оперативного управления. Третье. Запретить размножение в машинописном бюро текстов, исходящих в шифровальных телеграмм направляемых в восьмой отдел на зашифрование. Четвертое. Выделить прием, обработку, отправку, учет и хранение фронтовых военно-оперативных документов и взять их под особый контроль. Ответственность за проверку исполнения разложить на пятый отдел НКГБ СССР. Пятое. Ключи от хранилищ столов храните в опечатанном виде в одном столе под особой охраной. Шестое. Усилить внешнюю и внутреннюю охрану Генерального штаба, возложив внутреннюю охрану на первый отдел НКГБ СССР, а внешнюю на НКО. Особенно усилить охрану оперативного управления, шифровального отдела и узла связи. Седьмое. Организовать охрану командиров штаба при доставке военно-оперативных документов в Генштаба в иные пункты города. 8. Третьему управлению НКО СССР срочно провести дополнительную спецпроверку лиц, соприкасающихся с особо важными документами. Лиц с компрометирующими материалами немедленно отвести. Девятое. За бездеятельность и необеспечение порядка в работе начальника общей части майора Антонцева с указанной должности снять, на выявленных недочетах информированы заместитель начальника генштаба политчасти, корпусной комиссар товарищ Кожевников и начальник оперативного управления ГША, генерал-лейтенант Товарищ Маландин. Зам начальника первого дела. НКГБ СССР, старший майор госбезопасности Шадрин, повначальника третьего управления НКО полковник Москаленко, начальник пятого отдела НКГБ СССР, майор госбезопасности Копытцев. Глава одиннадцатая. Ставка не была неким собирающимся на регулярное заседание органам. Людям, которые просят меня прислать или опубликовать хотя бы один снимок заседания ставки, я отвечаю. Таких снимков просто не существует. За всю войну, если не ошибаюсь, в утвержденном составе ставка не собиралась ни разу. Работа ставки строилась особым образом. Верховный главнокомандующий для выработки того или другого, оперативно-стратегического решения или для рассмотрения других важных проблем вооруженной борьбы вызвал к себе ответственных лиц, имевших непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу. Тут могли быть члены и не члены Ставки, но обязательно члены Политбюро, руководители промышленности, вызванные с фронта командующие. Все, что вырабатывалось тут при взаимных консультациях, обсуждениях, немедленно оформлялось в директивы ставки фронтам. Такая форма работы была эффективной. При чрезвычайных обстоятельствах на том или ином фронте при подготовке ответственных операций ставка посылала на фронт своих представителей. Сам я в этой роли выезжал на фронт много раз. Это была ответственная работа – оценить на месте возможности войск, поработать совместно с военными советами фронтов, помочь им лучше подготовить войска к проведению операций, оказать помощь в обеспечении войск поставками всего необходимого, быть действующим, связующим звеном с верховным главнокомандующим. Таков лишь короткий перечень всяких забот, лежавших на представителе Ставки. 30 апреля 1975 года. Из интервью маршала Советского Союза Василевского. Газете «Комсовольская правда».